Необходимые уточнения. Судьба многочисленных книг, прошедших в свое время горнила критики, свидетельствует, что признание завоеванное в столкновении различных мнений наиболее выверенное. Спор в конечном счете идет на пользу дела. Особенно важна полемика в тех случаях, когда она выходит за рамки обсуждения того или иного произведения и приобретает общий смысл литературы. И оттого. Насколько глубоко и квалифицированно ведется разговор, в значительной мере зависит не только репутация книги, но, может быть, и характер дальнейшего творчества писателя, а шире – развитие нашего литературного сознания вообще. Думаю, что дискуссия по белому проходу, развернувшаяся на страницах литературной газеты, не останется без следа. Будет, надеюсь, поучительной не только для меня одного. и, пользуясь предоставленной мне возможностью высказаться по существу спора, хочу заранее говориться, что я далек от мысли о самозащите. Инстинкт самосохранения не всегда оправдан в нашем деле. О «Белом пароходе» у меня, естественно, свои убеждения. Однако это вовсе не значит, что я не внемлю другим голосом. Статьи критиков в литературной газете не могут не вызывать должного уважения. Кроме того, хотел бы поблагодарить всех читателей, Откликнувшихся письмами на мою повесть. Это счастье, когда твое произведение волнует читателей. Приняв к сведению точку зрения своих товарищей по литературе, я мог бы этим и ограничиться, не вмешиваясь в спор. Однако в литературном деле есть еще одна сторона, кровно заинтересованная в поисках истины это читатель. Уверен, ему хотелось бы знать всю полноту мнений, все точки зрения, включая и позицию автора, чье произведение оказалось причиной спора. Необходимо помнить, что литературная полемика – это еще и своеобразная литературная учеба, активная форма воспитания человеческой культуры. А посему в публичной дискуссии требуется максимальная убедительность, подлинное знание предмета. Меня огорчает тот факт, что в статьях Старикова и Лемжанова наряду с интересными мыслями обнаруживается подчас такие умозаключения – которая, на мой взгляд, ориентирует читателя на поверхностное восприятие искусства. Дело очевидно в том, что авторы этих статей чего-то не допоняли или поняли превратно. Но суть дела от этого не меняется. Интерпретируя, например, миф-легенду о рогатой матери оленихе Стариков высказывает мысль, что в повести эта легенда облетает неоправданную безысходность. Выходит, что в истории человечества сбывались только мрачные предсказания ребой хромой старухи, и не имели уже предопределена судьба мальчика из повести. Так ли это? Оставив в стороне рискованное обобщение по поводу истории человечества, призадумаемся о самих мифах и легендах. Они, как известно, и есть память народа, сгусток его жизненного опыта, его философии и истории, выраженных в сказочно-фантастической форме. Наконец, это его заветы, будущим поколением. человек формировал свой духовный мир через познание внешней природы и осознавал себя как часть этой природы. Меня поразило, что проблемы, поставленные в древней притче о матери алинихе не утратили своего нравственного смысла и для наших дней. Извечная, неустанная устремленность человека к добру, к разумному господству над природой нашла в легенде не просто беспристрастное отражение. но и свое критическое осмысление. Критерий гуманности здесь – отношение человека к природе. И отсюда закономерно вытекает проблема нравственности, проблема совести как одной из важнейших функций сознания, как одного из качеств, отличающих человека от всего остального в мире. Жаль, что рецензенты обошли молчанием то содержание легенды, то ее часть, которая, как мне думается, из глубины веков Из недр человеческого сознания той поры перекликается с глобальной задачей современного мира: найти гармоничное соотношение человека и природы с задачей, ставшей ныне одной из наиважнейших, наистарейших проблем культуры и цивилизации. Как давно, оказывается, человек пытается защитить природу от самого себя, как давно он бьется над этой поистине вековечной проблемой сохранить богатство и красоту. окружающего мира. Вопрос оказался столь животрепещущим, что еще люди древности, облекая его в форму драмы и трагедии, сочли нужным подвергнуть самокритике собственное отношение к природе, высказать укор своей совести. Это было и предостережение потомкам. Никогда не забывать своего кровного долга перед матерью оленихой, иначе говоря, перед природой, матерью всего сущего. Если еще дальше расшифровывать эту легенду, то с мыслью можно понять, как своего рода защитный рефлекс человека от насилия и жестокости. Разве пороки людские уже начисто покинули грешную землю, и у нас нет надобности предостерегать от них самого себя? В частности, и в форме древних притч. Мне кажется, критики Не уловили главную мысль легенды, иначе как можно говорить о безысходности, о мрачных предсказаниях, когда речь идет о суровом философском для того времени осмыслении проблемы человек и природа о таком осмыслении, которое призывает нас ненавидеть жестокость, помнить высокий долг человека, добром отвечать на добро, а не злом, об ответственности перед окружающим миром, и перед собственной совестью. Легенды, притчи, мифы служили уроком нравственности и нравственного воспитания народа. Воспитание же, как известно, может быть основано не только на положительных примерах и сказках, с удовлетворяющими нас счастливыми предсказаниями, но и на тревожном взгляде в будущее, на самокритике народом, собственных прошлых ошибок. В легенде, приводимой мной в повести, Это выразилось в осуждении людей, истребляющих моралов, в осуждении жестокости и безнравственности. Никакой безысходности в этом я не вижу. А рассуждения подобного рода обычно сводятся к тому, что искусство должно призывать к радости, жизнеутверждению, к оптимизму. Верно. Но также верно и то, что искусство должно ввергать человека в глубокие раздумья и потрясения. вызывать в нем мощные чувства сострадания, протеста против зла, должно давать ему повод сокрушаться, печалиться и жаждать восстановить, отстоять то лучшее в жизни, что оказалось попраным, погубленным. Понятие безысходности в жизни и искусстве не всегда совпадает. Что такое гибель Джульетты с точки зрения житейской? Это отчаяние и безысходность, это самоубийство слабого духа. Что такое гибель Джульетты в искусстве? Казалось бы, почти то же самое, но под пером Шекспира эта безысходность, в кавычках, обретает мощную силу обратного воздействия. Это сила духа, это непреклонность и непримиримость, это убежденность и бескомпромиссность. Это одновременно любовь и ненависть, вызов и верность, это, наконец, утверждение личности ценой собственной жизни. И это еще далеко не все, что можно сказать по поводу «безысходности» в кавычках Ромео и Джульетты. Трагедия Шекспира – произведение, безусловно, жизнеутверждающее, несмотря на свой «безысходный» в кавычках финал – гибель героев. Да, это высокая трагедия, обличающая зло того времени. Да, положительные герои терпят поражение в схватке с отрицательными, Но вместе с тем история Ромео и Джульетты заставляет нас тенеть и понимать смысл права быть свободными людьми. Ради этого права они отдали жизнь, тем они прекрасны и величественны для живых. В математике существует метод доказательства от обратного. Существует он и в искусстве, разумеется, в присущей для искусства форме. После разных мнений высказанных в споре о «Белом пароходе», я, как автор, много думал по поводу самого спорного в повести — гибели мальчика. Даже яростное нежелание некоторых читателей, да и критиков, примириться с таким финалом означает для меня, что безысходность повести лишь кажущаяся. Исход есть, но он уже за пределами бумаги, в душах читателей. В этом я вижу секрет обратного доказательства. И тут, кстати, вспоминается в статье Алимжанова то место, где он говорит с упреком, что после убийства дедом-мамуном рогатой матери-оленихи ничего не остается на свете, кроме мрака и палача раскола. Вроде бы верно, но мне хотелось бы возразить Алимжанову по-свойски. Нет, дорогой Нуар, остается еще читатель. Бывают случаи, когда решающее значение для искусства имеет не то... чем формально заканчивается повествование, каким событием, чьей победой, чьим поражением. Фактическая победа в конечном идейно-эстетическом результате, в таком художественном воздействии на читателя, когда его чувства и мысли воздвигают баррикаду на позициях правды, пусть даже потерпевшие поражение в данном описании действительности. Но важно, чтобы читатель... Был преисполнен решимости сразиться за эту правду, которую в силу разного рода причин литературным героям, быть может, и не удалось утвердить физически. Классический пример тому в советской литературе разгром Фадеева. Отряд партизан гибнет в боях за революцию, за новую жизнь, но читатель всем существом своим на их стороне, и в этом победа разгрома. Показывая гибель мальчика в белом пароходе, я отнюдь не возвышаю зло над добром, а преследую цель жизнеутверждающую через неприятие зла в его самой непримиривой форме, через смерть героя. Не мне судить, насколько это удалось. Но в одном я убежден. Победа не за раскулом, как это думают критики. Торжество зла тут мнимое, эфемерное. Да, мальчик погибает, но духовное... «Нравственное превосходство остается за ним. И на том я стою, как автор повести». Стариков в своей статье доказывает, что были реальные условия и реальные силы, которые могли бы оградить мальчика. Было бы более чем прискорбно отсутствие таких условий и сил. Именно поэтому смерть мальчика кажется чудовищной и невыносимой. Некоторые читатели сетуют, «Разве не властен был автор» иначе распорядиться судьбой героя. Нет, неволен я был. Такова логика художественного замысла, имеющего свои, неподвластные автору принципы. Не мог я поступить так, как посоветовал в письме ко мне один читатель, а Раскула арестовать, деда Мамуна отправить на пенсию, мальчика в город, школу-интернат. Это мило, но это означало бы амнистию злу. У меня был только один выбор. писать или не писать повесть. А если писать, то только так. Я говорю о себе применительно к данному своему произведению. Вероятно, в другом случае, у другого автора исход мог бы быть и другим». Трагический финал «Белого парохода» оказался неизбежным не потому, что его предсказала рябая хромая старуха, а потому что добро в лице мальчика оказалось несовместимым со злом в лице раскола. А мальчик был мальчиком, и противопоставить грубой силе араскула он мог только непримиримость. Пассивная доброта Мамуна терпит крах, а непримиримость мальчика к злу остается с ним. С этой непримиримостью он уплывает, и если он найдет пристанище в сердцах читателей, то в этом его сила, а не безысходность. Откровенно говоря, Я горжусь своим мальчиком. Что же касается. мрачных предсказаний о хромой старухе, то нас они не должны пугать, потому что в них нужно видеть ни заклинания, ни проклятия, а, как Влад с моими мыслями писала в литературной газете читательница Михайлова, предостережения. Сбывались и будут сбываться многие светлые мечты человечества. История движется к лучшему, но это не значит, что зло побеждено окончательно. Слова старухи из легенды Это отголосок тяжкого опыта тяжких времен, когда человек человеку был враг. Совесть и долг человечности возведены в легенде «в высший нравственный принцип», пренебрежение которым оборачивается служением злу. Уже тогда люди ощущали значение этой моральной проблемы настолько остро, что не побоялись выразить ее для себя и для потомков в форме столь грозного и мрачного предостережения. Здесь я вижу, опять же, мудрость народа, а не безысходность. И в этом, если хотите, жизненная сиюминутность долговременных нравственных ценностей. А может ли сказка быть инструментом для передачи наших сегодняшних идей? Сказка есть сказка, слово о прошлом, и к ней надо подходить исторически. Рассуждая о значении мифологических сказаний в культуре народов, Алимжанов противопоставил легенде «Белого парохода» аналогичную легенду, записанную Чуканом Валихановым. Преклоняясь перед Валихановым, однако должен сказать, что его версия, как бы она ни была красива, не таит в себе никакой проблемы, которая могла бы взволновать нас, заставить задуматься о прошлом и настоящем. Я же придерживаюсь такого взгляда, что если старинное предание не в состоянии активно обращаться к задачам наших дней, не надо тревожить его тень. Пусть занимаются им специалисты. В статье Алимжанова есть еще один спорный тезис, с которым я решительно не могу согласиться. Алимжанов заявляет, что дед Мамун не мог застрелить мать-олениху. Это, мол, произвол автора. Конечно, хорошо было бы, если бы люди под тяжестью разного рода причин никогда не шли на компромисс со своей совестью, не капитулировали перед злом. Но, увы, человечество, видимо, должно еще приложить немало усилий, чтобы всех людей избавить от этих слабостей. И последнее. В моем отношении к мальчику из белого парохода стариков видит жестокосердие, отсутствие жалости. Что я могу здесь сказать? В искренних чувствах всегда есть элемент непроизвольности. Форма же их проявлений – зависит от душевного склада человека. И потом, так ли важно жалеть мальчика? По-моему, его надо понимать прежде всего, а там и жалеть, если душа к тому расположена. 1970 год